Дожже подумал, что текст на листочках бумаги, кто бы его ни сочинил, описывает её довольно точно. Текла ли в ней русская аристократическая кровь, определить было невозможно, но он доподлинно знал, что Лил выросла на Восточной Whitechapel Road. Это была крупная, тушущая здоровьем блондинка с крепкими зубами и толстой бледноватой кожей, такое лицо долго не стареет. Ей было похоже лет 40 с небольшим, но точно сказать было трудно. Она ничуть не изменилась со времени их первой встречи, 5 лет назад. Почти вероятно, что ещё через 5 лет она будет всё такая же. Алюкер заметно раздался. Дорогой костюм чуть не трещал в плечах, шертевалась над воротником безукоризненно чистой рубашки. У него было неприятное, непроницаемое лицо, до того гладкое и лоснящееся, что казалось полированным, и совершенно необычные глаза. Радужные оболочки с серыми камушками, посаженные точно среди белков, были столь безжизненные, что превращали всё лицо в уродливую маску. Жёсткие чёрные волосы спаскались вниз к середине лба, придавая лицу что-то нелепо-женское. Коротко подстриженные, они блестели как грубая собачья шерсть. Внешность его была под стать сущности. Но стоило ему заговорить, как голос выдавал происхождение. В нём слышалось всё. До провинциального пастора любезна пестуемая утончённость частный интернат. Он доказал, что способен меняться, но голос изменить он не смог. А, суберинтендант Доглиш, весьма почщён. У нас сегодня, кажется, всё занято. Но Майкл уж как-нибудь изыщет для вас столик. Я уверен, что представление вам понравится. Спасибо, но мне не нужны ни ужин, ни представления. Наша еда пошла не впрок одному моему знакомому, который на днях тут ужинал. Я предпочитаю нормальных женщин, кормящих ведемотихом. Фотографии в витринах мне хватило с лихвой. Где это вы таких откапываете? Да никого мы не откапываем. Милые девушки, осознавшие, что имеют, скажем так, естественные преимущества, сами к нам приходят. Не будьте слишком строги, суперинтендант. У каждой из нас свои личные эротические фантазии. Если ваши не находят тут отклика, это не значит, что у вас их вовсе нет. Что там говорится в Писании о сучке и бревне? Вы не забыли, что я, как и вы, пасторский сын? Хотя с тебя довольно далеко нас разбесало. Он помедлил, как бы размышляя о различии судей и непренуждённо продолжил. Нам с суперинтендантом одинаково не повезло, Сид. Мы оба пасторские детки. Никому не пожелаю так начинать жизнь. Если по Паша искренне верит, презираешь его как глупца, если нет, записываешь в лицемеры. Так ли это или шансов у него нет? Сид, рождённый умственно отсталой судомойкой, от бармена-киприота с жаром закивал. Догглс сказал: "Я хотел потолковать с вами и мисс Кумс, о, мой священный. Я не веду это дело, так что вы не обязаны отвечать на вопросы. Но вы, конечно, и сами это знаете. Ваша правда?" Закочу буду нём как рыба. А бывает, накатит на меня, рад родёшенек помочь человеку. Вперёд никогда не угадаешь. Попробуйте, может, что и получится. Вы ведь знаете Дигби Сетена, правда? Догглаш яхно увидел, что вопрос оказался неожиданным. Мёртвые глаза люкера мигнули. Он ответил: Дигби работал тут несколько месяцев в прошлом году, когда от меня ушёл пианист. Его клуб тогда прогорел. Я говорил долго, дума выкоропкается, но в себе толку. Тут нужна особая снаровка, а пианист он неплохой. Когда он тут был последний раз? Люкер развёл руками и обернулся к своим сотрудникам. Он работал у нас неделю, когда Рикки Карлес не рассчитал дозу. Когда это было? В мае всё впору не появлялся. Тут мешала слив. Появлялся раз или два. Вас как раз тут не было. Поченённый, обращаясь к Люкиру, всегда употребляли инициалы. То ли, думал Гауглиш, это должно было подчеркнуть теплоту их отношений, то ли Люкиру нравилось чувствовать себя таким американским боссом. Лил, горявшая желанием помочь, продолжала: "Сит, а летом он не приходил в компанию?" Сит придал лицу выражение мрачной задумчивости. "Не летом, Лил, скорее в конце весны. Кажется, он приходил в мае вессменнингт". И я девочками в мае, когда я программу накрылась. Это был риткий сит. Ты его путаешь с риткий. Дигбесет он никогда не был с Мэйвис.